Глава 26. Сближение. «Что вы здесь делаете, адапты?» — рычит на нас Филдс. «Мы были в оранжерее», — начал принц, почёсывая щёку. «Вы же сами поручили нам задание по размножению растений. Где нам ещё быть?» «А что с вашими лицами?» Принц пытается изобразить невозмутимость. «Наверное, какая-то аллергия. Мы шли в медпункт прямо сейчас». По счастливому стечению обстоятельств, кратчайший путь к медицинскому крылу как раз лежал этой тропинкой. Мы действительно могли выбрать его, чтобы избежать встречи со студентами и преподавателями. Дратсен и Филдс переглядываются. Явно ищут повод придраться, но не находят его. «Какие растения вы трогали?» — хмурится женщина. «Да что ж такое? Вот чего пристали? Можно подумать из-за того, что у них драма?» «Нужно половину территории ленточками огораживать и охрану ставить, чтобы случайные свидетели не помешали их перепалке». Принц складывает руки на груди и неожиданно ухмыляется. «А что, у нас какие-то проблемы, профессора? Уверен, вы просто прогуливались тут, и ничего заслуживающего внимания случайных свидетелей не происходило, верно?» «Я кашусь на него, не понимая, к чему этот фарс». Неужели ему обязательно нужно всех провоцировать? Драцен и Филдс могут здорово усложнить нам жизни. Ну, или не нам. Меня же вроде как отчисляют. А вот принц еще побудет в списке учеников. «Вы собираетесь нас в чем-то упрекнуть, адепт?» вскидывает Брэйфилдс. «Лишь в том, что вы дали нам невыполнимое задание. Как видите, мы успешно с ним справились. Профессор Драцен, Рат и Рут проснулись. Мы с адепткой Мэлоун воспользовались описанным в книге ритуалом, и теперь они в порядке. Оказывается, спячка была частью их ритуала спаривания. Сразу после пробуждения растения их вида оказываются, так сказать...» Принц снова чешет щеку. «В подходящем для этого настроении». «А ты откуда знаешь?» — щурится Драцин. «Я чистил книгу, не терял время даром, и еще почитал, что там где». То есть ты знаешь содержимое книги, которую унесла Гуд? Заинтересовывается Филдс. Ну, отчасти. У него есть доступ к королевской библиотеке, напоминает профессор. Если что, он добудет информацию из других страниц. А почему вы просто не попросите мисс Гуд? Ай! Принц пихает меня локтем, а Драцин Филц Филдс одновременно фыркают. Пойдем. «Взглянем на проснувшихся влюблённых», — улыбается она. «Эм, думаю...» — принц смотрит на драцен «Вам туда пока лучше не ходить. Ну, чтобы не смущать. Ты совсем бестолковый? Это же самое интересное!» Она хватает Филца за рукав и тащит в сторону теплицы. «Вот извращенцы!» — цокает языком принц и чешет шею. «Но, кажется, обошлось». «А это значит что?» «Что?» «Никто не собирался нас отчислять?» Принц усмехается. «Эти трое завернули интрижку, поссорились так, что Гуд не пускала их в библиотеку. Ну и чтобы туда проникнуть, они втянули нас. Глупо, странно, но, признаю, немного забавно». «Как бы то ни было, теперь меня все равно отчислят. Я тру щеку и чешу бок. И статья не поможет». Принц шагает ко мне и притягивает за талию. Я вздрагиваю и пытаюсь оттолкнуть его. Щеки вспыхивают, отчего зуд, вызванный действием проклятия, кажется еще более колючим. «Что ты творишь? же увидят!» Эрни отправил фото. «Хуже уже не будет». Он прижимается лбом к моему лбу и плавно покачивается, будто мы танцуем медленный танец. «Тихоня, ты мне веришь?» Я словно на иголках. Моё тело чешется, мне страшно, неловко и стыдно от того, что мы делаем. И в то же время это так... Приятно? Нет. Скорее, доверительно. Даже интимно. Почему-то кажется, что принц не всем позволяет делать так, и не с каждой девушкой нежничает подобным образом. Киваю. «Тогда не бойся». Сейчас я не знаю, как поступить, но будь уверена, я что-то придумаю. У меня всегда так. Нужная идея сваливается на голову часто в последний момент. Я не позволю забрать себя. И уж тем более не позволю ему что-то с тобой сделать. Даю слово. Мне хочется плакать. Я так долго пыталась быть сильной и самостоятельной, решать свои проблемы. Но первый же парень, пообещавший сделать что-то для меня... Защитить от беды доводит меня до слёз. Будь это кто-то другой, я бы и глазом не моргнула. Но принц... В случае него всё было иначе. Ведь он уже выполнял данное обещание, и я понимала, что его слову можно верить. Страшно. Привязаться, довериться. Я всегда справлялась сама, полагалась на себя. А теперь фактически вкладываю свою жизнь в руки другого человека. Пальцы покалывает, а по спине растекается водопад колючих мурашек. Принц терпеливо ждет ответа. «Возможно, я становлюсь параноиком, но мне кажется, он знает все, о чем я думаю. От этого немного кружится голова, и я даже ловлю себя на том, что смотрю на губы принца. Вовремя вспоминаю про проклятие и сдерживаю себя от того, чтобы поцеловать его еще раз. Кто знает?» Вдруг нас это убьёт. Мне следовало бы держаться от него подальше. Я же ещё про этот призрачный доспех не спросила. Не знаю, что это такое. Может, какая-то родовая магия королей или вроде того. К тому же у некоторых магических существ бывает подобное. Но я не знала, что принц к таким относится. Я, в принципе, немного о нём знаю. Так что случилось в оранжерее? «Призрачный доспех», — тихо произношу я. «Разве люди, маги, умеют делать нечто подобное? Это какая-то более сильная магия и более сложная. Как? И... Кто ты, принц?»